Потом снова вспыхнул, опять по вспыхнул, и третий удар был таким яростным, что Молли Залдивар снова оказалась погруженной в беспамятство. Погружаясь в темноту обморока, она услышала, как рифник заорал великий альмалик Солнце! Нас ударило солнце!» По телу к она пробежала зябкая дрожь. Склонившись поверх голов мальчиков, которые сгрудились у окна флайера, он прикрыл ладонью глаза, рассматривая тонкий столб дыма, поднимавшийся среди холмов, погруженных в голубоватую дымку. Мальчики придвинулись ближе к нему, побледневшие и испуганные. «Проповедник. Кого она ударила?» — спросил шепотом темноволосый мальчик. «Кто-то пострадал?» — «Не знаю», — ответил Андрек Фамодиан. Он застонал и хлопнул кулаком по небьющему со стеклу. «Но я должен выяснить это». «Это сделало солнце», — почти беззвучно прошептал Руф. «Я видел, оно ударило в пещеру рифника». Энди вам, не отрывая взгляда от тонкого столба дыма, поинтересовался, кто такой этот рифник. «Человек с рифов космоса. Он живет в пещере на склоне волчьей впадины. Как раз там, где сейчас поднимается дым. Он и его слиит». К вам мельком глянул на мальчика. «Слиит?» «Это зверюга из космоса. Охотничья». Рифник поймал ее еще щенком и приручил. Мой дядя говорит, что он на ней теперь ездит, но я не видел. Клифф Хаук на Слиите точно не ездит, это наверняка. Никто не осмеливается прикоснуться к слиту кроме Рифника. слитов выводят для охоты на пироподов, вдруг заговорил меньший из мальчиков. Слиит способен поймать пироподу и разорвать на мелкие кусочки. «Какое мне дело до Слиита?» — свирепо ответил Энди к вам. «Или этого Рифника?» «Какое отношение ко всему этому имеет Клифф Хаук?» Руф пожал плечами. «Его воспитывал Рифник. Его мама заболела, и Рифник привез ее на Землю еще до рождения Клиффа. Потом он послал его в космос, чтобы тот учился на инженера-трансфлексионника. Так мой па говорит». «Что еще рассказывал твой па о Клиффе Хауке?» «Говорит, будто Хаук что-то строит для Рифника». Тайна. И что они занимаются контрабандой. Точно неизвестно, какой именно, но они привезли сюда машины, которые люди не должны иметь без разрешения звезды. Самый маленький мальчик вдруг сказал, я хочу вниз. Хочу в школу звездного дня. Джей, мы сказали, что не ходим. Заткнись, Руф. Я хочу спросить у нашего учителя, что это за штука ударила в холм. Мне страшно, а Марк знает все. Я хочу спросить его. Рыжеволосый мальчик посмотрел на Энди Квама и пожал плечами. «Марк — это робот», — пояснил он. «Возможно, Джей прав. Марк мог бы рассказать что-нибудь полезное». Пальцы Энди инстинктивно потянулись к пульту управления, но флайер, прислушивающийся к разговору, уже предугадал его намерение и спустился к земле. «Я отведу тебя в школу, Джей», — энергично сообщил Энди к вам. «А ты покажешь мне дорогу. Я тоже хочу знать, что происходит». Они быстро шагали по посыпанной гравием дорожке в свете 13 разноцветных солнц, составляющих аль-малика, плывших в космически черной глубине купола церкви. Джей провел Квамодиана по погруженным в темноту проходам к учебному классу, где преподавал робот Марк. Комната была почти пуста, лишь десятка два празднично одетых ребятишек сидели группкой в одном конце, а группка поменьше и не так ярко одетая скептически посмеивалась задних пард в другом конце. Робот сделал паузу, приветствуя вошедших. «Входите, ученики! Мы как раз слушаем замечательную историю посетителей, которые принесли дикарям прошлого драгоценные дары. Пожалуйста, садитесь!» Трое мальчиков тихо опустились на свободные места на боковой скамье, где помещались дети тех, кто так и не принял звезду, одеты в унылого вида тканевые костюмы, поношенные и полинявшие. Квамодиан прошел дальше по проходу, туда, где сидели ярко наряженные дети, принявших современную цивилизацию родителей. Они занимали передние скамьи. Квамодиан остановился перед роботом. «Инспектор, мне жаль, что я перебил вас, но...» Робот висел над ним в комнате. Его блестящий черный корпус отражал все происходившее в помещении. Плазменная щупальца, замерев, кинулась в сторону Квамодиана, сканируя его лицо. «Сэр, вы не можете нас прервать», — мелодично сообщил он, и голос отозвался с звонким эхом, словно горсть камешков была брошена под низкий голубой купол комнаты. «Нет, инспектор, имею право. Я превосхожу вас званием. Я монитор товарищества «Звезды» Андре Квамодиан». «Даже в этом случае», — затрезвонил робот, — «сегодня вы не имеете права приказывать мне по новому соглашению».